83. Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, Мишна, Раби Иуда Агнасы, Танаим, Амураим. Евреи страны Израиля понесли страшные потери во время Великого Восстания и Восстания Барковы. Более миллиона евреев погибло в двух неудачных восстаниях. Ведущие ишивы вместе со своими учениками и учеными были уничтожены. Резкое сокращение числа знающих евреев и послужило, видимо, причиной решения Раби Иуда Анаси около 200 год нашей эры записать устный закон. В течение веков ведущие законоучители противились фиксации устного права, понимая, что его устная передача составляет учеников сохранять тесную связь с учителем. Они считали учителей, а не книги, самыми лучшими носителями еврейской традиции. Но гибель большого числа наставников в разгромленных восстаниях вызвало опасение, что устная традиция окажется забытой, если не будет записана. В Мишне, как названа книга из 63 тракат, трактатов, где раби Иуда зафиксировал устный закон, еврейское право кодифицировано систематически, в отличие от той. Например, Если нужно было найти все установления насчет субботы, приходилось искать все разбросанные в книгах шмотвы, икра, вебемидбар, упоминания. По сути, для выяснения всего того, что написано в Торе по тому или иному вопросу, требовалось читать все подряд или знать все наизусть. Раби Иуда построил структуру Мишны по темам. Все установления о субботы собраны в один трактат, названный шабат суббота Предписания, содержащиеся в 24 главах трактата шабат гораздо более подробны, чем в Торе, так как Мишна суммировала обширное устное право, касающееся субботы. Трактат Шаббат – часть более крупного отдела, именуемого Муэт – праздники, одного из шести отделов, составляющих Мишну. Некоторые другие трактаты в составе Муэт посвящены Песаху – Псахим – Пурим, Мегила, шана и Йомкипуру, Йома. Первый из шести отделов называется Зраим, семена, и посвящен сельскохозяйственным правилам древней страны Израиля, особо останавливаясь на продуктах, которые приносили в Иерусалимский храм. Однако самый известный трактат раздела Зраим, Брахот, благословение, не имеет отношения к сельскому хозяйству. Здесь сведены законы о разных благословениях и временах, их произносения. Раздел «Незеким» – «Ущербы» содержит 10 трактатов, суммирующих еврейское, гражданское и уголовное право. Раздел «Нашим» – «Женщины» посвящен установлением о браке, кедушин и разводе, гетин. Пятый раздел «Кодашим» содержит правила жертвоприношений и ритуального заклания животных. Шестой раздел «Таарот» посвящен установлением о ритуальной чистоте и нечистоте. Хотя все части Мишны – это юридические кодексы, Раби гуда часто оживляет текст мнениями меньшинства, который также считал полезными для ученых последующих поколений. Мишна Эйдует Эхад Шеш в знаменитом примере юридический закон превращается почти в поэму, когда Раби Игуда цитирует длинное предупреждение свидетелям тяжкого преступления как свидетели напутствуются и предупреждаются при рассмотрении тяжких преступлений. Их приводят и предупреждают о следующем. Если вы хотите произнести в качестве свидетельства только ваше предположение или слухи, или вторичное свидетельство, полученное от лица, которому вы доверяете, или если вы не знаете, что мы устроим вам перекрестный допрос, то знайте, что уголовное преступление – это не денежные дела. В денежных делах – Человек может возместить ущерб и быть прощенным, но в уголовном деле кровь убитого и кровь его потенциальных потомков падает на свидетеля и останется на нем до скончания времен. Ибо мы находим это в случае с Каином, который убил своего брата Гевеля, о том написано «Голос брата твоего вопиет ко мне из земли». Берашид 4.10 то есть его кровь и кровь его будущих потомков. Потому первый человек, Адам, был создан один, чтобы показать нам, что кто отнимает одну жизнь, того Библия считает убийцей всего человечества. Далее, только один человек, Адам, был создан ради мира среди людей, чтобы никто не мог сказать своему ближнему, «Мой отец более велик, чем твой». Итак, человек был создан один, чтобы показать величие Всевышнего, Ибо если человек отчеканит много монет из одного металла, то все они будут одинаковы. Но царь царей Всевышний создал каждого человека по образу Адама, но никто не похож на другого. Поэтому каждый должен сказать «Мир создан для меня» Мишна Сангедрин 4.5. Один комментарий к этому тексту гласит «Как велика поэтому ответственность за подкуп и лжесвидетельство, и тем самым за принятие на себя Моральной вины за убийство Всего мира Один из 63 трактатов Мишны Не содержит никаких законов Он называется А вот По отцов Здесь зафиксированы Наиболее известные изречения И высказывания мудрецов В течение веков После составления Мишны Ее тщательно изучали Многие поколения евреев В конце концов Мудрецы записали свои споры и комментарии к законам Мишны в своде книг, известном как Талмуд. Мудрецы страны Израиля составили свои дискуссии о Мишне около 400 года нашей эры. их работа стала называться «Талмуд Ярушалмой», буквально «Иерусалимский Талмуд». Более века спустя ведущие вавилонские законоучители составили другой свод дискуссий о Мишне. К тому времени эти обсуждения шли уже около 300 лет. Вавилонский кодекс был более обширен, чем Иерусалимский. Поэтому вавилонский талмуд, талмуд Бавли, стал самым авторитетным сборником устного закона. Когда говорят об изучении талмуда, то почти всегда имеют в виду именно Бавли, а не Иерусалми. Все споры оформлены одинаково. Сначала цитируется закон Мишны, на ним следует дискуссия закона учителя о его содержании. Мишна и дискуссия мудрецов Генара составляют талмуд хотя в жизни слова Гемара и Талмуд обычно используются как синоним. Мудрецы, чьи мнения записаны в Мишне, известны как Танаим, арамейская учителя, а мудрецы, читаем, цитируемые в Гемаре, как Амураим, толкователи, интерпретаторы. Так как Танаим жили ранее Амурим и таким образом стоят ближе к Моше и Откровению на Синае, их учение считается более авторитетным, чем мнение Амураима. По той же причине еврейская традиция обычно считает мнение Амураим более авторитетными, чем современных раввинов. В дополнение всевозможным юридическим дискуссиям, по-еврейски «галаха», мудрецы включают Талмуд руководство по этическим вопросам, медицинские советы, историческую информацию и фольклор. Все это вместе называется «агада». Как правило, текст Гемары начинается точной цитатой из Мишны. Например, «Агада». В трактате Мишне, Бвавами Ция 7:1 сказано: если человек нанимает работников и велит им работать рано утром и поздно вечером, он не может принудить их работать рано или и поздно, если это не обычай данного места. На этом Гемара, Бвавами Ция 83А говорит: Разве не ясно, что наниматель не может требовать того, что не является местным обычаем. Вопрос в том, даст ли наниматель за это более высокую оплату, в этом случае можно утверждать, что он мог сказать им, причина, по которой я даю вам более высокую оплату, в том, что вы работаете рано утром и поздно вечером. Закон говорит нам, что работники могут ответить, ты платишь нам больше за лучшую работу, а не за большую продолжительность работы. Среди религиозных евреев учителя Талмуда пользуются такими же уважениями и почетом, как в светском обществе нобелевский лауреат Однако в еврейской истории круг изучающих Мишну и Талмуд не ограничивался интеллектуальной элитой. На старой книге, спасенной от нацистов и теперь находящейся в библиотеке Нью-Йорка, стоит штамп общества дровосеков для изучения Мишны в Бердичеве». Люди, занятые в Бердичеве рубкой дров, грубой работой, регулярно собирались, чтобы изучать еврейское право. Это еще одно свидетельство о о сохраняющемся в еврейском обществе стремлении узнать устный закон и жить в соответствии с ним.